Глава 6. Ливи, я так волнуюсь. Принцесса ходила по гостиной из угла в угол, размахивая руками. Мельница королевская умудрилась же притащиться в такую рань. Разве принцессам не положено спать до 12 дня и принимать поздний завтрак в постель? Я сидела на мягком диване, поджав под себя ноги и протяжно зевала. К моему огромному сожалению, сегодня меня разбудило не приветливое солнышко. Как почти все героинь женских романов, а громкие то под за дверью. Слуги всё утро куда-то бегали, что-то носили, кричали, шумели. Ещё и невесты мельтешили туда-сюда, будто ужаленные. К испытанию готовились. Хотя что к нему готовиться? Ни платье выбирать, ни марафет наводить не нужно. Всем избранницам выдали белые бесформенные балахоны с балетками того же цвета. Катриона тоже хороша. скочило несвет не заря, и первым делом понеслась ко мне, чтобы своей болтовнёй, охами и ахами, вздохами добить окончательно. Ливи, я знаю, что пройду испытание, но так страшно. Вдруг что-то пойдёт не так? Вдруг они ошибутся? Вдруг неправильно определят? Протяжно зевать я перестала и внимательно посмотрела на подопечную. Сказать правду или оставить как есть? Нет, определённо нужно рассказать. Иначе только хуже будет. Катриона присядь, похлопала я рядом с собой. Она вопросительно на меня уставилась и осторожно опустилась на диван. Не буду ходить вокруг да около. Я замолчала, подбирая нужные слова, но всё же решила рубить с плеча. Ты действительно можешь не пройти испытание? Вернее, я почти уверена, что не пройдёшь. Принцесса подарила мне отарапевший взгляд и недоумённое выражение лица. То есть как это не пройду? Почему? Я же говорю, что я не вин. Катриона, выслушай меня, пожалуйста. Не перебивай. Она нахохлилась как воробушек, но покорно промолчала, окинув в мою сторону негодующий взгляд. На разговор я потратила минут 20, раскладывала ей всё по полочкам, объясняла что, да как, да почему, умолчав лишь проверил. А в ответ получила истерику. Почему ты думаешь, что они опустятся до такого? Это же унизительно. Катриона вскочила, повышая голос до визгливых ноток. Ты всех драконов считаешь изверг? Успокойся, прикрикнула я нетерпеливым возражением тоном. Сядь и услышь меня наконец. Удивительно, но подействовала. Подопечная возвратилась на место. Я не желаю тебе зла, а наоборот, пытаюсь помочь. Неужели ты не поняла, как драконы относятся к нам? Катриона они открыто унизили тебя. Они придрались к столовым приборам. Тихий час, видела, чтобы при дворе твоего отца делали подобное. Первое испытание не зависит ни от твоих физических, ни от умственных, ни от творческих и других способностей. Результат можно легко подменить, а мы ничего доказать не сможем. Я действительно не пройду, принцесса шмыгнула носом, часто-часто захлопала пушистыми ресничками и, кажется, приготовилась плакать. Ну, конечно, без слёз никуда. Катриона Неужели тебе так важен этот отбор? В ответ утвердительно закивали. Почему? Теперь она поджала губы и покачала головой, показывая, что ничегошеньки не расскажет. Как знаешь, но мой тебе совет. Вытри слёзы, умойся и пройди испытание с гордо поднятой головой. Ты принцесса. Твой титул выше, чем у всех присутствующих здесь невест. Так покажи им, что её королевскому высочеству не нужны какие-то отборы. Договорились. Снова лёгкий кивок на пару с доверчивым взглядом. Вот и порешили. Первое испытание проходило в очередном огромном зале, интерьер которого больше походил на убранство храма. Витражные высокие окна, мраморные белоснежные колонны, разместившиеся по периметру, золотой алтарь, занимающий одну четвертую помещения и сотни свечей. Но меня поразило другое. Лишь только войдя, Я почувствовала эхо странной призрачной магии, которая каждую секунду словно пыталась тебя коснуться, заглянуть в самую суть, согреть, приласкать, разлить тепло по венам. В центре стояла массивная огненная арка, напоминающая портал. Жаркое пламя вздымалось ввысь почти до потолка, искрилось, изгибалось, звало к себе. В нём было что-то особенное, неуловимое, будто огонь был живым. Не только я заметила это, остальные девушки тоже смотрели на всё с восхищением. Дорогие избранницы, пронзительный голос Совеи разлетелся по помещению. Перед вами светлейший огонь, контролируемый великими духами прародителей. Стойте. Так это и есть то самое представление невест духам, о котором говорила Мирель. Не думала, что оно будет настолько буквальным. Возле огненной арки вскоре появились жрецы в оранжевых мантиях, а к герцогине Лафрейн подошли император и первый советник. Последний, в отличие от приветствовавшего всех Бертранда, был слишком хмур, холоден, руки напряжены и спрятаны за спиной, грудь размеренно вздымается. Рейнард стоял, изображая скалу. И с глазами такими, что взгляд оторвать невозможно. Они будто отражают светлейший огонь. Горят, пылают, взрываясь яркими алыми всполохами. Это удивительно и очень странно. И вообще, почему я смотрю на эту ледышку? Прежде чем отбор начнется официально, каждая невеста должна пройти через арку, подтверждая свой статус избранницы. По рядам девушек прошел испуганный ропот. Понимаю, взять и добровольно зайти в настоящий огонь уже слишком. Даже если им управляют духи, И он вроде как безобидный. Я стояла с остальными компаньонками в стороне, почти возле стены, и неотрывно наблюдала за процессом. Церемония прошла довольно быстро. Невесты, осознав, что пути назад нет, подходили к порталу, тяжело вздыхали и делали шаг. Только несколько дракониц, их храбрюшая Семиреэль, заходили в огонь с высоко поднятой головой. На выходе метка на руке избранницы начинала сиять красным. подтверждая её участие в отборе. Когда прошла последняя невеста, огонь стал не просто пылать. Он взмыл ввысь, ударяясь в потолок, окрасился в багровый цвет и просто исчез. Восхитительное зрелище. Даже находясь достаточно далеко от арки, я почувствовала эхо огненной магии и духов прародителей, настолько сильное, что его тепло пробрало до глубины души. Понятно, почему драконы беспрекословно чтят волю духов. Их могущество неизмеримо. После того, как пламя исчезло, местные жрецы взяли бразды правления в свои руки и начали первое испытание. Скажу честно, часть с церемонии представления понравилась мне намного больше. Невесты чересчур медленно проходили сквозь ярку, ту самую, которая совсем недавно пылала огнём. Теперь она была сверху донизу исписана рунами. В большинстве случаев они вспыхивали белым светом, означающим, что девушка не вина. Только один раз из-за незнакомой драконицы магические руны загорелись красным, порочным цветом, но обошлось без скандалов. Надеюсь, Катрион в случае чего тоже не подведёт. Принцессу я старалась не выпускать из вида ни на секунду. Она была в ряду примерно 20-ая по счёту. Но личности, стоявшие за ней, мне категорически не нравились. Та самая блондинка со своей рыжей подружкой, которые хихикали над нами во время званого ужина, и Аверил. Крылатые всё время перешёптывались, смотрели принцессе в спину, и оказалось, не просто так. Сложив руки на груди, я облокотилась на холодную мраморную колонну и с интересом наблюдала, как драконицы непозволительно близко от Катрионы Магичат какую-то оранжевую сферу, причём делают это не скрываясь, но кроме меня их действий почему-то никто не замечал. Удар в спину это подло и непростительно. Проучить ящерок точно стоит. Я сфокусировалась на скандалистках, слегка пошевелила пальцами, сплетая любимейшее заклинание и расплылась в довольной улыбке. Через несколько секунд в зале раздался слаженный крик. Три ящерки в числе которых была обожаемая мною Аверил, удивлённо взвизгивая, начали прыгать, топтаться, будто что-то отплясывая и трясти в воздухе руками. Дьявольские пляски известная каждому адепту магическая шутка. Заклинание самое простое для наведения, но трудное для снятия, потому как чтобы нейтрализовать его, нужно сконцентрироваться на своей силе. А как тут сконцентрируешься, когда приходится причудливо скакать по полу выдавая изящные па. Остальные невесты недоумённо, даже испуганно смотрели на развернувшееся шоу. Императорская семья стояла в растерянности. Герцогиня Лафрей недовольно окрикивала танцующих, наказывая вести себя подобающе, а первый советник сканировал зал. Очень злой первый советник очень пристально сканировал зал. Ну уж нет. Себя я не раскрою. Я прекратила смеяться, приподняла бровь И растерянно посмотрела она на прыгающих девушек, ещё и головой покачала, мол, какое необычное поведение, и я вот к нему не имею совершенно никакого отношения. Драконицы плясали добрых 5 минут. Мало, конечно, но зато эффективно. Троица после своего блестящего выступления больше к Атриону не трогала. Вообще притихла и потупилась под гневными взглядами Совеи. Когда безумные танцы закончились, Священники возобновили проверку. Невесты снова начали проходить испытание с той же черепашьей скоростью. От продолжительного ожидания у меня затекли ноги, и пришлось прижаться к колонне, почти повиснув на ней. В какой-то момент я даже начала дремать, пока мой покой бесцеремонно не нарушили. Леди Шэррол, вам не рассказывали, что нападение на аристократию в Аргариуне карается тюрьмой? Сердце ушло в пятки от знакомого низкого с хрипацой голоса, ледяного голоса. "О чём вы, Герцк истонвиль?" притворно удивилась я, скосив глаза на советника. "Откуда узнал?" Ведь я точно видела, что он даже не посмотрел в мою сторону, просто беглым взглядом окинул периметр. Да и заклинание моё было незаметным, я его аккуратно сплела. Годы тренировки. "Бросьте, леди Шэрау!" Рейнард приблизился, вставая рядом. Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ошибайтесь. Сбоку многозначительно хмыкнули, словно знали, что я отвечу именно так. С огромным усилием мне удалось удержать взгляд на Катриони и не повернуться к возвышающемуся надо мной мужчине. Боковым зрением видела, что тот сканирует меня чересчур внимательно, пристально, будто в душу заглянуть пытается. Проишедший с невестоми казус ваших рук дело. Тон советника уверенный, строгий. Какой вы прямолинейный герцок. А что ж настало? Не буду ему отвечать. Может вы соизволите посмотреть на меня, не обращать внимания на собеседника дурной тон? прозвучало насмешливо. Меня сейчас передразнили? Я резко повернулась, встречая пристальный, испытывающий взгляд золотистых глаз. Вы вроде порядочный мужчина. Я оценивающе рассматривала породистое лицо. Всегда так беседы ведёте. Что вы имеете в виду? Вы начали со мной разговор, даже не поздоровавшись, не пожелали хорошего дня, не поинтересовались, как моё здоровье. Вы не знаете этикет приветствия. Я нагло врала. Хорошего дня желать не обязательно, как и спрашивать про здоровье. Рейнард прищурился, разглядывая меня как занятную зверушку. Наверное, в его глазах Я такой и являлась. Я рад вас видеть, леди Шэрролл, произнёс он как-то предвкушающе и в следующую секунду осторожно взял мою ладонь. От осторожного прикосновения горячих губ к чувствительной коже по всему телу прошла мелкая дрожь. Я стояла в глубоком шоке и молчала, даже пикнуть не смогла, и пол под ногами затрясся. Как ваше здоровье? прозвучало настолько иронично, что я поняла, издевается. Вы забыли пожелать хорошего дня, просепела я, вырывая руку. Прошу простить мою невнимательность. Хорошего вам дня, графиня Шэрл. Снова издевательский тон и шутливый поклон. Какую игру вы затеяли, Герцог Кастонвиль? спросила я хмуро, но лучше бы промолчала. Лицо Рейнарда ужесточилось, снова принимая свой холодно непроницаемый вид. Голос огрубел, Глаза потемнели, окрашиваясь в цвет раскалённой меди. Точно так же, как на церемонии представления. Вчера вы показались мне весьма догадливой девушкой. Подумайте получше, графиня. Да, я догадливая девушка, но понять, что вы хотите, герцог, невозможно. Я не проронила ни слова, молча оглядывая ненавистного дракона. Нужно отметить, ему идёт чёрное. Но равнодушное выражение лица всё портит. Рейнард Осознав, что не добьётся от меня никаких предположений, неодобрительно покачал головой. У всего есть последствия, и у ваших слов, и у ваших действий. Он сделал шаг, оказываясь непозволительно близко. Повторяю вопрос. Что вы сделали леди Делерин, леди Роук и герцогиня Вальтанис? Ничего такого, что могло бы быть опасно, вскипела я, вскидывая голову. Они заслужили. «Заслужили?» «Вы точно первый советник? Как смогли занять такую серьезную должность, если настолько невнимательны к тому, что происходит вокруг? Или вы только на людей кидаетесь?» Выпалила я и тут же прикусила язык. Дерриш говорил, что до добра он меня не доведет. Кажется, доигралась. Рейнард напрягся, и я почувствовала знакомое давление на магический фон. История со званым ужином повторялась. Но теперь удушение было намного сильнее, невыносимое, до такой степени, что мне пришлось сдержаться из последних сил, чтобы не скатиться по колодке и не застонать от болезненных ощущений. Повторите, ледяным тоном потребовал Герцак. Я помотала головой. Я жить хочу. У советника вырвался рык, тихий такой, угрожающий, аж до костей пробрало. Я упрямо сцепила зубы. не отводя взгляд от метающих молнии глаз. Дракон Зол. И в отличие от вчерашнего столкновения, сейчас нас не разделяет длинный стол, заставленный бокалами и тарелками. Если мне захотят свернуть шею, я ничего не смогу сделать. Послушай меня, девочка, проникновенно начал Рейнард, наклоняясь ко мне. Не испытывай моё терпение, если не готова столкнуться с последствиями. И ушёл. Молниеносно развернулся и твёрдым шагом направился в сторону императора. "Какая я тебе, девочка?" Я глубоко задышала, пытаясь прийти в себя и вернуть самообладание. Не хватало ещё прямо здесь всю злость выплеснуть. Пусть и очень хотелось. Наглый, самодовольный, грубый и бесчувственный, циничный придурок. Мне нужно срочно остыть, уйти куда-то и дать волю эмоциям, всему, что я пережила с того момента, Как приехала в Аргарион, начиная от долгой изматывающей дороги в эту чёртову империю, заканчивая бесчувственной ледышкой с его раздражающей магией. Что бы без драконов поблизости, без Катрион, всевышний. Я совсем забыла о принцессе. Растеряв всё недовольство, я взволнованно отыскала взглядом подопечную, отмечая, что большая часть невесты уже прошла арку, и облегчённо выдохнула. Катрионна стояла пятой в очереди, бросая на меня недоумённые и испуганные взгляды. На меня вообще все бросали взгляды: невесты, жрицы, Бертран со смотрителями. Ну и пусть. Пусть смотрят. Только нужно взять себя в руки, Оливия. Ты стала слишком вспыльчивой. Облокатившись на ставшую уже такой родной колонну, я сцепила ладони в замок за спиной и несколько раз глубоко вздохнула. Так и стояла, ни о чём не думая. Ничего не замечая, пока не настала очередь Катрионы. Принцесса неуверенным шагом зашла в злощастную арку, постоянно оглядываясь на меня, а жрицы, размахивая руками, начали проверку. Долгие минуты ожидания длились, казалось, вечность. Драконы сосредоточенно проводили ритуал, Катриона стояла без единого движения, с неестественно прямой спиной и немигающим взглядом. Через несколько мгновений руны загорелись ярко-красным. Раскатистый голос выдал в унисон с моими мыслями: "Порочно!" Со стороны невест послышались смешки, и я с усилием сжала руки в кулаки, чтобы не поотрывать ящерицам их невидимые крылья. Катриона опустила голову, закрывая волосами лицо, но вопреки моим опасениям не разрывелась, а медленно подошла к остальным избранницам и подняла на меня блестящие от невыплаканных слёз глаза. "Умница!" Я на секунду прикрыла веки, Чувствуя маленькую гордость за подопечную, затем широко улыбнулась и подняла большой палец вверх. Жрицы, увидевшие одобрительный жест, поперхнулись. Да и не только они. А что вы хотели, друзья мои? Вот такие сейчас нравы. Нецеломудренные.